Письмо 69. Сенка приветствует Луцилия. Мне не хочется, чтобы ты странствовал и скакал с места на место. Во-первых, частые переезды признак нестойкости духа, который, пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать в узде душу, сперва останови бег тела. Во-вторых, чем длительнее лечение, тем больше от него пользы. Нельзя прерывать покой, приносящий забвение прежней жизни. Дай глазам отучиться смотреть, дай ушам привыкнуть к спасительному слову. Как только ты двинешься с места так еще по пути что-нибудь попадется тебе и вновь распалит твои вожделения. Как влюбленным, чтобы избавиться от своей страсти, следует избегать всего, напоминающего о любимом теле, ведь ничто не крепнет легче, чем любовь. Так всякому, кто хочет погасить в себе прежние вожделения, Следует отвращать и взор, и слух от покинутого, но еще недавно желанного. Страсть сразу поднимает мятеж. Куда она не обернется, тотчас же увидит рядом какую-нибудь приманку для своих притязаний. Нет зла без задатка. Жадность сулит деньги. Похотливость множество разных наслаждений. Чистолюбие. Пурпур и рукоплескание, и полученное через них могущество, и все, что это могущество может. Пороки соблазняют тебя наградой, а тут тебе придется жить безвозмездно. И за сто лет нам не добиться, чтобы пороки, возвращенные столь долгим потворством, покорялись и приняли ермо. А если мы еще будем дробить столько рот и срок, и подавно, только непрестанное бдение и усердие доводят любую вещь до совершенства, да и то с трудом. Если хочешь меня послушаться, думай об одном, готовься к одному, встретить смерть, а если подскажут обстоятельства, и приблизить ее. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придет, мы ли к ней. Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто самое лучшее умереть своей смертью. Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем. Никто не умирает ни в свой срок, своего времени. «Ты не потеряешь, ведь что ты оставляешь после себя, то не твое. Будь здоров».